Глава 28. Семейный ужин Дорогая Белла, не могу описать, с каким нетерпением жду завтрашнего вечера, чтобы снова встретиться с вами в первый раз. Без масок и секретов. Ваш Эдвард. Мой дорогой Эдвард, остается всего несколько часов, как мы снова встретимся друг с другом в первый раз. Я чувствую необходимость высказать свое мнение о вашем предыдущем письме. Нахожу его галантным и чрезвычайно, чрезвычайно романтичным. До сегодняшнего вечера остаюсь вашей Беллой. Белла стиснула руки, стараясь сохранить хотя бы подобие спокойствия. На полшага позади стояла Элис, как бы оказывая молчаливую поддержку. Белла и Эдвард договорились поприветствовать друг друга так словно это их первая встреча. Белла считала эту идею очень хорошей. Действительно, таким образом исключались всякие неприятные обвинения с любой стороны в присутствии обеих семей. Нельзя сказать, что Эдварду было в чем ее обвинить. Она знала, кто он на самом деле, когда говорила Джасперу о своей любви. Белла услышала, как ее отец у пародного входа приветствует Эдварда и его семью. Ее сердце. Вдруг стала биться еще быстрее. Белла с нетерпением ожидала шанса увидеть выражение его лица, когда он поймет, что она нисколько не удивлена, обнаружив, кто он на самом деле. Но одновременно с этим ей было немного страшно. Розали, стоявшая рядом с Эмметом в противоположном конце комнаты, ободряюще улыбнулась Белли. Накануне между девушками произошел долгий разговор, Розали рассказала Бэлле обо всем, что произошло в тот день, когда Эдвард пришел к ней с визитом. Она со слезами просила простить ее за то, что не рассказала ей этого раньше. И Бэлла простила. Теперь они снова лучшие подруги. За графом Свон в гостиную прошли отец и мачеха Эдварда. И еще два человека, мужчина и женщина. Эдвард следовал за ними, отставая на шаг. «Боже мой!» — тихо заметила Элис своей подруге. «Я не думаю, что брак с ним был бы хоть в чем-то похож на самопожертвование. Он выглядит просто восхитительно, но немного свирепо». «Это из-за шрама», — ответила Белла. Поймав через комнату взгляд Эдварда, Белла с замиранием сердца двинулась ему навстречу. «Изабелла?» — заговорил ее отец. «Это мистер Эдвард Калин. Мистер Калин. «Разрешите мне, наконец, представить вам мою дочь Изабеллу?» «Очень приятно познакомиться с вами лично, мистер Каллин». Она подала Эдварду руку, стараясь, чтобы ее улыбка не слишком явно выражала удовольствие. «Мне тоже чрезвычайно приятно, леди Белла». Эдвард поднес губам ее руку, не спуская взгляда с девушки. Но в его изумрудных глазах не было ни малейшего намека на неожиданность. Некрошечной искорки удивления. У меня не хватает слов сказать, с каким нетерпением я ждал этого момента. Белла во все глаза смотрела на него. Вчерашний, неуверенный мужчина исчез, и на его место пришел другой, сильный, уверенный в себе и полностью владеющий ситуацией. Теперь он, несомненно, знал все. Беллу охватило восхитительное чувство предвкушения. Мать тут же упадет в обморок, если Белла бросится в объятия Эдварда. — Могу я спросить у вас, мистер Каллин, как вы получили этот шрам? — во время пиратства леди Белла. Наклонившись к ней и понизив голос, ответил он. — Я так и предположила. Мистер Каллин. Она слегка наклонилась в его сторону. — Или вы предпочитаете Джаспер? — Это интересная игра Белла. Заметил Эдвард, даже не пытаясь скрыть свою хмылку. «Безусловно, Эдвард!» Она тоже улыбнулась. «Но ты должен понимать, что все на нас смотрят. Им интересно, о чем мы с тобой говорим. И почему я не выпускаю твою руку? И почему я не убираю свою руку?» Белла попробовала высвободиться, но Эдвард крепко держал ее руку в своей ладони. «Белла, ты выйдешь за меня замуж!» «Вот так просто?» Я думаю, время для игр закончилось. Дорогой мой Эдвард, я думаю, у нас всегда будет время для игр. Кто-то негромко кашлянул, и Белла, выпрямившись, выдернула руку из ладони Эдварда и отступила назад. Леди Свон с любопытством перевела взгляд от Беллы к Эдварду и обратно, а потом повернулась к остальным гостям. «Дорогая, разреши представить тебе мистера и миссис Каллин». Обратился к жене Чарли, «Рад познакомиться с вами, миссис свон Калин Каллин-старший поцеловал ее руку. «Взаимно! Миссис Калин, рада встрече, и я хотела сказать, что у вас потрясающий голос! Нам как-то посчастливилось слышать вас в опере!» щебетала Рене. «Спасибо! И вы можете называть меня Эсми!» Подойдя к Бэлли, миссис Калин взяла ее за руку. «Очень рада познакомиться с вами, дорогая, хотя должна признаться, я представляла вас совсем не такой!» «Не слишком сильная и выносливая? Как вас, вероятно, уверили?» Спокойно отозвалась Белла. «В общем, да», — рассмеялась Эсми. «Но такая же остроумная, как я и ожидала». Она повернулась к красивой, рыжеволосой женщине за ее спиной. «Позвольте вам представить». Дальше начались долгие представления и знакомства. Белла наконец-то увидела настоящего Джаспера и познакомилась с сестрой Эсми Викторией. Гостям представили Элис, Розали и Эммета, тетя Лавиния и старшие сестры Беллы также присутствовали. Некоторые тактично делали вид, что не знают друг друга и видят в первый раз. Когда самая напряженная часть знакомства прошла, все общество направилось в столовую. Эдвард предложил Белле руку, чтобы проводить ее к столу. — Конечно, выйду! — шепнула Белла. — Выйдешь? Он пристально посмотрел на нее и улыбнулся. «У тебя есть сомнения?» «Они просто переполняют меня», — пошутил Эдвард. «Но только когда это касается тебя, Белла. Однако...» Серьезно продолжил он. «Я должен сказать тебе одну вещь». «Безусловно, есть кое-что, что ты еще должен сказать мне, но Эдвард...» Она жала его руку. «У нас много времени». «Не так много, как тебе кажется», — возразил он. «На этом разговор пришлось прервать потому что они вошли в столовую. За столом Белла заняла место напротив Эдварда. Подлинь ее сели Эммет и Розали. По обе стороны от Эдварда расположились Элис и Джаспер. Хозяйка и хозяин вечера во главе стола, на противоположном конце — родители жениха. Остальные разместились на свободных местах. Мать Изабеллы продумала все заранее и сейчас — Наблюдая открывавшуюся перед ней картину, кажется, была довольно проделана работой. «Скажите мне, мистер Каллин, — обратилась к Эдварду Элис, — вы любите детей, в частности, мальчиков?» «Мальчиков?» — Эдвард бросил быстрый взгляд на Беллу, которая невинно улыбалась. «Должен признаться, что у меня небольшой опыт общения с детьми, как с мальчиками, так и с девочками, хотя когда-то я сам тоже был мальчиком». «Наверное, в детстве ты...» Белла исправилась. «Вы были настоящим разбойником?» «Если честно говорить, не помню. Но, наверное, да». «В этой семье много детей, мистер Каллин?» «Большинство из них мальчики. Когда все собираются вместе, от них нет спасения». Элис в упор посмотрела на Эдварда. «Иногда они ищут приключений, которые могут довести до беды. И в таких случаях им может понадобиться помощь взрослого человека. Вам следует знать...» что независимо от обстоятельств, Элис искренне улыбнулась ему. Их спасение высоко ценится. «Очень приятно знать это», — кивнул Эдвард, явно стараясь скрыть улыбку. «Кстати, вы ведь уже знакомы с моим компаньоном и лучшим другом, Джаспером Уитлоком». Он похлопал друга по плечу. Джаспер целый вечер смотрел на Элис, и это не осталось незамеченным для Эдварда. Видимо, что-то в этой девушке действительно привлекало его». Мне кажется, вам будет о чем поговорить. Элис застенчиво улыбнулась и немного опустила голову, в то время как Джаспер просто не мог оторвать от нее своего взгляда. «Мистер — Мистер Калин, внезапно обратилась к Эдварду Таня. — Вы ведь живете в Балтиморе, в Америке? — он ответил кивком. — И вы планируете жить там дальше? Постоянно — Постоянно. После паузы уточнила она. — Безусловно. — без колебаний ответил Эдвард однако в Лондоне у меня деловые интересы. Это означает, что мы периодически будем приезжать сюда». «Мы? Он сказал «мы?» «Существует ли на свете более восхитительное слово?» мысленно ликовала Белла. «Вы непременно должны как-нибудь провести с нами лето в Брайтоне», внесла свою лепту Кейт. Муж Тани кашлянул, по-видимому, собираясь дать Эдварду совет, каким образом лучше всего избежать этого семейного сборища. Встретившись с Беллой взглядом, Эдвард поднялся с места. Все разговоры за столом смолкли. «Белла, могу несколько минут поговорить с вами наедине?» «В чем дело?» Она с удивлением взглянула на Эдварда. «Не могли бы мы выйти в гостиную?» Он кивком указал на дверь. «Что за глупости?» Заявила графиня. «Скоро мы станем одной семьей, так что можете сказать то, что хотите, в нашем присутствии». — Если это не что-то сугубо личное, или ужасное, или губительное, — мешалась тетя Лавиния, — тогда, безусловно, необходим разговор наедине. — Это что-то ужасное? — у Белла перехватило дыхание. Эдварду стало явно не по себе. — Нет, конечно, нет. Несколько щекотливое, но не ужасное. Дела, точнее говоря, кризис, требует, чтобы я вернулся домой. Я и так слишком долго откладывала возвращение. Эдвард встретился с невзглядом. Я намерен отплыть в конце недели. Изабелла, вы думаете, возможно ли? Как вы считаете? Он сделал глубокий вдох. Вы сможете выйти за меня замуж как можно скорее и отправиться со мной в Америку, как моя жена. Эдвард! Белла встала. Она не могла вспомнить, чтобы когда-нибудь чувствовала себя более счастливой, чем в эту минуту. Она уже дала ему ответ, но повторить это неизбежно и необходимо для всех остальных. Я с радостью приму ваше предложение. Эдвард смотрел на Беллу. Его лицо медленно расплывалось в кривоватой ухмылке. Он не сомневался в ее ответе. Она уже дала его, но теперь все было официально. В присутствии ее и его семей она выйдет за него замуж. Однако ей еще не все известно. Белла — сказал Эдвард. — Великолепно! На другом конце стола отец Беллы поднялся с бокалом в руке. — Мои поздравления и наилучшие пожелания вам обоим. — Всем нам! Мистер Каллин-старший последовал его примеру. Тоже поднял бокал. — Белла! — снова начал Эдвард. — Мне действительно необходимо поговорить с вами. — Я позабочусь, чтобы капиталы перевели незамедлительно после венчания. — сказал ее отец, обращаясь к мистеру Калину. Белла, Эдварду было необходимо поторопиться. — Черт, ему следовало сказать ей об этом до того, как... — Какие капиталы! Белла перевела взгляд на отца. Теперь из-за его нерешительности все может рухнуть.